Плюсы мыльных сказок. Психологическая разгрузка. Мужчина, приходя домой, хочет отдохнуть и расслабиться после тяжелого дня. Купание в ванне станет для него лучшей психологической разгрузкой. Распределение половых ролей. Для того чтобы мужчина почувствовал, убедился, что вы его женщина. уважаете его и относитесь к нему как к любимому мужчине, не пренебрегайте столь нежной заботой о нем, как купание, раскрытие творческого потенциала. Большинство людей ищет свое предназначение всю жизнь, постоянно находясь в неудовлетворенном состоянии. Позволив мужчине окунуться в детство. отключив его сознательную часть и задав верные вопросы, чем ты любил заниматься в детстве? Что больше всего тебе приносило удовольствие в детстве? За что в детстве окружающие тебя хвалили? В каких моментах ты чувствовал себя победителем? Вы не только подсластите его эго, Но и поможете ему понять, в чем он уникален и в чем его предназначение в этом мире. Можете проработать с любимым и поиск своего предназначения. Новые горизонты. Бывает, что в голове срабатывает сигнал стоп. Человек достиг цели. Идти дальше скучно и бессмысленно. Появляется ощущение потерянности и не понимание, что делать дальше. Позволяя мужчине окунуться в детство, отключиться от насущных мелких проблем, поместив его в творческое состояние, вы тем самым проведете обзорную экскурсию по его новым целям. Наслаждение. Вы подарите себе и мужчине душевную гармонию и яркое сексуальное наслаждение.